Глава пятая. Голос в тумане. Солнце еще более потускнело, затем и совсем исчезло. Уже очертания баркасов становились туманными, и даже та часть горизонта, которая до сих пор оставалась ясной, сделалась теперь совсем невидимой. Между тем первый из баркасов приближался, и вскоре послышался голос капитана. «Гей, шлюпка!» «Гей!» — раздалось в ответ. «Равняйся с нами!» Первый баркас приостановился грести, дожидаясь второго. Последний, и так уже очень тяжелый, был сильно перегружен. Капитан Лефарж был возмущен поведением Пэдди Баттона, всполошившего всю команду. Но ему было теперь не до взысканий. «Переходите к нам, Лестрендж», — сказал он, — когда шлюпка поравнялась с ними. «У нас есть место для одного. Ваша няня во втором баркасе, который и без нее перегружен. Лучше ей пересесть на шлюпку, где она может присматривать за малышами. Поскорей же туман надвигается». «Гей!» — обратился он ко второму баркасу. «Поторопитесь!» Второго баркаса внезапно как не бывало. Лестрандж пересел к капитану. Пэдди оттолкнулся от баркаса и поднял весла, дожидаясь. «Гей! Гей!» — продолжал кричать Лефарш. «Гей!» — прозвучало из тумана. В тот же миг первый баркас и шлюпка исчезли из глаз друг друга, поглощенные туманом. Надо сказать, что достаточно было нескольких взмахов кормового весла — чтобы шлюпка снова стала борт-оборт с первым баркасом. Но дело в том, что мысли Пэдди были заняты вторым баркасом. И надо же, чтобы его угораздило дать три мощных удара весел в том направлении, где он воображал, что находится последний. Всё последующее превратилось в одни только голоса, перекликавшиеся в тумане. «Гей, шлюпка! Ей! Гей! Гей!» Гей! «Не кричите все сразу, я не знаю, куда мне грести. Второй баркас, где вы там?» «Лево руля!» «Ладно, ладно!» Кладя между тем руль направо, отозвался Баттон. «Одна минутка, и я буду с вами!» Последовало несколько минут усиленной гребли. Гей! Прозвучало гораздо слабее прежнего. «Чего вы это гребете прочь от меня?» Последовало еще несколько взмахов весел. «Гей!» Раздалось еще слабее. Пэдди Баттон поднял весла кверху. Черт их возьми совсем! Сдаётся мне, что это звал первый баркас!» Он снова энергично заработал веслами. «Пэдди!» — послышался голос Дика. Звуча, по-видимому, ниоткуда. Где мы теперь? В тумане, конечно. Где же нам еще быть? Ты только не бойся. Я не боюсь, но М вся трясется. Дай ей мою куртку, сказал гребец, приостанавливаясь и скидывая куртку. А когда закутаешь ее, давай крикнем все трое вместе как следует. Он протянул куртку и невидимая рука взяла ее. В ту же минуту раздался оглушительный взрыв, потрясший небо и океан. «Поехал!» — произнес Баттон. «И моя старая скрипка вместе с ним. Не бойтесь, дети, это стреляют из пушки для забавы. А теперь давайте все гикнем вместе. Готовы вы?» «Здесь!» — отозвался Дик, подхватывавший все выражения матросов. «Гей!» Завопил Пэдди. Гей! Гей! Пискнули Дик и Эмелина. Послышался слабый отклик, но трудно было определить, откуда он идет. Пэдди погреб еще немного, потом остановился. Было так тихо, что ясно слышался всплеск воды, рассеченной носом шлюпки при последнем взмахе весел. Затем все смолкло, и безмолвие сомкнулось вокруг них, подобно роковому кольцу. Падавший сверху тусклый свет непрерывно менялся, в то время как шлюпка скользила в пластах тумана. Большой морской туман не бывает однородным. Густота его меняется, у него имеются свои улицы, свои просветы в виде белых пещер, свои плотные утесы. И все это движется и перемещается, как бы по мановению волшебника. Он также обладает тем колдовским свойством, которое усиливается с приближением ночи. А солнце, когда бы только они могли его видеть, уже скрылось за горизонтом. Снова они стали звать, но ответа не было. «Что толку реветь, как бы ки, когда имеешь дело с глухими тетерями?» — сказал старый матрос и тут же снова гикнул — но снова без результата. «Мистер Баттон», — послышался голос Эмилины, — «мне страшно». «Погоди минутку, тут где-то на дне старый платок. Я заверну тебя в него». Он осторожно подполз к девочке и взял ее на колени. «Не хочу платка», — сказала Эмелина, — «мне не так страшно в вашей куртке». Грубая, пропитанная табаком куртка почему-то придавала ей мужество. Ну ладно, а тебе не холодно, Дики. Нет, я залез в папе на пальто. Он оставил его здесь. Батон стал в полголоса напевать ирландскую колыбельную песенку, которая сливалась в его памяти с дождем и ветром родного побережья, запахом горящего торфа, хрюканием свиньи и поскрипыванием колыбели. Шохин, Шохин, Шохин, Шохин, Шохуло. «Шохуло! Шохин, Шохин, Шохин, Шохин! Замолчи, ребенок. О!» Заснула, тихо проговорил он, укладывая размягшую фигурку рядом с Диком. Потом сунул руку в карман за трубкой. Но трубка с табаком осталась в кармане куртки, а в куртке находилась Эмилина, которую не полагалось будить. «Теперь комглет умана тумана прибавилась ночная тьма». Грибцу ничего не было видно, он чувствовал себя заблудившимся душой и телом, боялся тумана, боялся призраков. В таком-то тумане в Дунбекской бухте обычно слышались крики и хохот сирен, сбивающих с пути несчастных рыбаков. Сирены не то чтобы совсем зловредны, но у них зеленые волосы и зубы, рыбьи хвосты и плавники вместо рук. И слышно только, как они шлёпают по воде, как лососи, когда сидишь один в лодчонке, и ждешь Нет-нет, одна-таки хлопнется через борт. Нет, довольно и этого, чтобы посидеть в одну ночь». С минуту он думал разбудить детей, но тут же устыдился своей мысли. Немного погодя, он снова взялся за весла. Их скрип казался ему голосом друга, и работу убаюкивало его страхи. Время от времени, забывая о спящих детях, он пробовал подавать голос, но ответа не было. И он все греб, старательно, непрерывно, с каждым взмахом отдаляясь от лодок, которых ему никогда больше не суждено было увидеть.